Дядя Том, конечно, это прежде всего по духу своему религиозный проповедник. Христианские мотивы в этом романе, конечно, очень ощутимы. Как, собственно, и во всем, что писала эта глубоко религиозная женщина. Вообще в 50-е годы XIX -го века американская литература, которая уже набирала обороты, к этому времени родила многих замечательных писателей Вашингтона Ирвинга, Эдгара По, Германа Мелвилла и многих многих других, Эмерсона, Тора. Тем не менее, все-таки в основном питалась идеями и, главное, литературной традицией, заимствованной у Европы. прежде всего в Англии и во Франции. И в этом отношении этот роман навеян конфликтами, спорами, дискуссиями. В Европе только разница заключается в том, что в европе это все-таки рабство не было в это время, а в Америке оно было. В этом смысле удивительно схожие судьбы Америки и России. Рабство было отменено в обеих странах практически в одно и то же время. Только у нас, слава богу, не было гражданской войны, она потом разразилась на полвека позже, но В 1961 году ее избежать удалось. А вот в Америке это гражданская война, которую до сих пор описывают не только писатели-билетристы, такие как автор «Унесенных ветром», но и очень крупные писатели, такие как доктору и многие другие. Гражданская война в Америке стала таким литературным вдохновением для очень многих. Между тем, при том, что война эта разразилась спустя всего 10 лет после написания «Хижины дяди Тома»,